Расходы на военные нужды составляли две трети бюджета, то есть 2,4 миллиарда мексиканских долларов. Покрыть их планировалось следующим образом. Налоговые поступления – 800 миллионов мексиканских долларов. Доходы от государственных предприятий, поступления из-за границы от соотечественников и налоги на наследство – еще около 400 миллионов Остальные расходы планировалось покрыть за счет выпуска двух новых займов. Займа военного снабжения 1940 года на сумму 1,2 миллиарда и золотого займа 1940 года также на сумму 1,2 миллиарда мексиканских долларов. Бюджет рассчитывался по официальному довоенному курсу. 3,3 мексиканского или китайского доллара за один американский доллар. Как правительство сводило концы с концами, можно было только гадать. Как бюджетные поступления, так и расходы держались в тайне. Несомненно, в бюджете был большой дефицит, о чем свидетельствовал усиленный выпуск в обращении банкнотов. По официальным данным, опубликованным на 1 января 1940 года, четыре государственных банка Китая Central Bank of China, Bank of China, Bank of Communications и Thermos Bank of China выпустили в обращение банкнотов на сумму 3 миллиарда 81 миллион 787 тысяч 295 мексиканских долларов. К началу войны эмиссия банкнотов этих банков равнялась одному миллиарду 476 миллионам, 202 тысячам, 334 мексиканским долларам. Этот нажим на печатный станок шел параллельно с падением курса китайского доллара. В связи с поражениями на фронтах китайский доллар на внутреннем рынке резко покатился вниз и к концу 1940 года упал до 16 мексов за один американский доллар. Естественно, такая девальвация китайского доллара била в первую очередь по трудящимся. Но для покрытия растущего дефицита других средств не было. Из проделанного анализа мы рискнули сделать вывод, что проблема финансирования войны в 1941 году, несмотря на имеющиеся значительные трудности, могла быть решена, по крайней мере, на уровне предыдущих лет. Тем более, что китайское правительство рассчитывало получить внешние займы. Источники финансирования войны еще не были исчерпаны. Потеря важных сельскохозяйственных районов – Безусловно, тяжело отразилось на продовольственном положении страны. Однако в годы войны собирались неплохие урожаи, которых при правильном распределении могло бы хватить для снабжения продовольствием армии и населения. Правительство по-своему пыталось даже контролировать цены на некоторые виды продовольственных товаров, прежде всего на рис. Однако эти попытки наталкивались на спекулятивные махинации крупных торговцев, действовавших рука об руку с местными органами власти. Спекуляция процветала. Товары привозились из Шанхая, Гуанчжоу и других городов Китая, оккупированных японцами, а также из Сянгана, Конконга, отрезанного от свободного Китая японскими войсками. В каждом большом городе вы могли купить швейцарские часы фирмы Лонжин или американские бритвы фирмы Ролекс, фотоаппараты «Контакс» и тому подобное. Но, конечно, по баснословным ценам. Все это ввозилось через Рангун, Куньмин, через морские порты, захваченные японцами, и развозилось по всему Китаю. В продовольственных магазинах также можно было найти все. Мясные и колбасные изделия, битую птицу, вина всех сортов, начиная с ямайского рома и кончая китайским мао -тайом. Все это украшало столы имущих. За целый квартал вас запах яств, которые готовились в харчевнях, чаще всего в котлах, стоящих прямо на улицах.